База УАСС, половина десятого. Диего Вирт попросил помощника принести скафандр и, не отвечая на его изумленный взгляд, остался стоять посреди зала. Шелгунов, видимый в одном из видеомов, что-то высчитывал на станционном компьютере, приглаживая время от времени волнистые свои волосы. Потом принялся разбирать пульт управления. «Акутагава!» позвал Диего Вирт, поворачиваясь к боковому видеому. «Что вы там копаетесь? Скоро сделаете!» «Половину закончили», — отозвался голос руководителя монтажа поглощающего экрана. «Не торопите его, Диего», — сказал присутствующий в зале Дживаир. «Он и так делает все возможное». Шелгунов оторвался от работы и обратился к Вирту. «Я уже вижу луч», Хвостатая звезда по оси локатора. Пожалуй, пора уходить. Автоматы теперь сделают все сами. Диего открыл рот, собираясь ответить. И в это время короткий грохот донесся из динамиков, мелькнуло удивленное лицо Шелгунова, и связь со Спас-7 прервалась. Спас-7. 9 часов 33 минуты. Шелгунов закончил вычисление, вспорол по диагонали панель управления и, достав ультразвуковую насадку, начал перепаивать схему командных цепей. Боковым зрением он видел в объеме экрана зал базы и нетерпеливого вирта, но он и сам знал, что время не ждет, и работал быстро, как только умел. Через две минуты закончил пайку, отбросил насадку и собрал блоки пульта. Осталось лишь скорректировать положение станции по последним данным патрульных кораблей и дать команду исполнительным автоматам на подрыв реактора. После этого ему следовало покинуть Спас. И в этот момент пол командного пульта станции вздыбился, накренился, звенящий гул прилетел из недр причального отсека. Шелгунов выпал из кресла, но успел схватиться за стойку пульта и удержался. Пол выровнялся, гул стих. И в наступившей тишине координатор станции сообщил. «Разрушены второй и третий причальные отсеки, оторван переходный бимер, Причина — автоматический старт спасательного модуля». «В нем же никого нет!» — удивился Шелгунов, еще не осознавая последствий происшествия. На модуле не были выключены системы безопасности. Сторожевой робот отметил приближение опасности, и модуль стартовал.